Эпилог второй части. Неделю спустя. Все. Точно. Я прищурился на узкую полоску солнечного света, позолотившего вершины гор, далеко напротив. Здесь, в отеле высоко над морем, было тихо и спокойно. Курорт даже в разгар дня тонул в идеальной тишине, а рано утром это миротворение почти осязаемо набивалось в вены и наполняло тело жизнью, к которой я привык. И сложно было поверить, что где-то далеко, откуда мне звонил Вимер, происходят совсем другие события. Я выполнил просьбу Джастиса и увез семью подальше от Клоувинса на ближайший месяц со скрипом, но отстранивших от дела, которое вел. Вимер держал в курсе, и этого было достаточно, почти, но семья была важнее. Да, солт Индастрис закрыт. Оливер Уинс приговорен к смертной казни, как и трое его помощников. «Его отец пока под домашним арестом. Не хватает тебя, конечно, но я справлюсь». «Неужели?» — усмехнулся я. «Никто не умеет допрашивать, как ты, не при исполнении». «Ну, может, ты передумаешь и оставишь меня при себе без исполнения?» «Мне надо отдохнуть, Рейн», — устало выдохнул он. «Как там семья?» «Хорошо», — улыбнулся я, оглядываясь на открытую балконную дверь. «Бегаем с Рэнди по лесу, немного по горам». А Энди. Хорошо. Она мне не звонит. Позвонит. Дай ей время. Она не злится? Нет, она говорит, что лично хочет увидеться. Но я бы хотел услышать ее раньше. Я передам. Буду благодарен. Никогда бы не подумал, что буду примерять Энди с Вимером. Она не злилась, скорее была растеряна. Но это была не главная проблема. Петр, я перезвоню, хорошо? Конечно, буду ждать. Р -р -р -р -р. Послышалось укоризненное у ног, и я опустил взгляд на черную пантеру, сидевшую рядом. «Как там Ким с Линой?» «Хорошо все, девочки сдружились. Ах, да, и я перевел Ким к Лине в класс. И это было их решением. Скажешь, Энди?» «Конечно». Я отбил звонок и опустился на колени перед Энди. «Твой отец просит позвонить ему. Недовольно пожаловалась она. «Не можешь уснуть!» — положил ей ладонь на голову и опустился к шее. Энди шумно вздохнула. Ее зверь вернулся. Как правило, под утро она оборачивалась и просыпалась, не в силах отдать контроль животной части. И чтобы вернуться в человека, неизменно нужно было уснуть снова. Но такое напряжение порождало бессонницу. «Ты помнишь, что говорил Джастис? Слишком сильный контроль, любимая. Отпускай ситуацию». Я же не дам тебе потеряться, помнишь? Доверься. Да, иногда ее зверю это надоедало, и животная часть выключала человеческую. Хоть и ненадолго, но это все равно пугало Энди. Слушай, если не успеешь и не обернешься, проведем с тобой день в звериной постасе. Пойдем гулять по лесу. Рэнди всегда рад тебя видеть большой черной кошкой, — уговаривал ее я. Мне нужно было ее убедить, что любой расклад безопасен. Об этом предупредил Джастис. И я тоже. Я видел ее совсем другим взглядом, и Энди этого тоже не понять. Для нее то, что для меня было естественным, являлось проблемой. Я силился объяснить, показать ей красоту другого мира и его возможности, но она не переставала бояться. А я боялся, что этот пугающий опыт навсегда будет у нее связан со мной, и от этого хотелось выйти. Но я не сдавался и план включал в себя знакомство с женой Харта. Джастис рассказывал, что наши случаи очень похожи, но Донна справляется лучше. «Ну, что скажешь?» За своими мыслями я не заметил, что Энди смотрит на меня очень внимательно и будто даже улыбается. «Что такое?» насторожился я. А она вдруг прыгнула мне на плечи и завалила на пол. Моя небритая щека достойно встретила ее шершавый язык, а я замер, глядя ей в глаза. «Ты очень красивая». Слова вырвались сами собой. Энди замерла, будто прислушиваясь, потом потерлась о мой подбородок и улеглась на моей груди с удобством. «Да, я старый. Мне хочется удобств», усмехнулся я. «А ты тяжелая». Даже ухом не повела. «И за что мне это?» приоткрыла один глаз, хитро щуря другой. «Ну ладно», мстительно пообещал я. И только тут до меня дошло, что она вынуждает меня обернуться. Хочешь прогуляться? Рр! Матнула она головой. Поспать с котом усмехнулся я. Кажется, угадал. С котом всегда слаще спится! Оскалился я довольно и потянул штаны вниз. Я знаю, что будет непросто с ней. Поэтому я почти без сожаления отказался от возможности довести дело до конца, передав его Вимеру. Мое главное дело впереди. Мне предстояло вести Энди в новый для нее мир и сделать все, чтобы она перестала его бояться. Я не откажусь от этой женщины никогда. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читали Григорий Андрианов и Наталья Фролова.